О. Нет и еще раз нет. В. При вашей первой встрече не было ли какого намека, что в том истинная причина немочи его сиятельства? О. Не было. В. А позже? О. Нет. В. Не приходило на ум, что в том-то все и дело, чтоб тебе не говорили. О. Я слыхала. У тех совсем иная манера. В нашем заведении их знали, прозывая... Голубками или милашками? Повадка их совсем не мужская. Фотоватые злобные хлыщи, отъявленные сплетники, в обиде на весь свет, и всех проклинают, будучи прокляты сами. В. Его сиятельство не таков. О. Никоим образом. В. На представлениях с диком не отдавалось ли приказа об способе противном естеству. О. Ни словом, ни жестом. Сидел будто каменный. В. Что ж, тебе и карты в руки. Уверена? О, ни с виду, ни по слухам он не из Таковских. У Клейборн подобного об нем не говорилось, хоть мы частенько злословили об клиентах, обсуждая их изъяны и грехи. Лорд В. Уж самая лондонская язва. Кому за счастье услышать дурное об приятеле, об нем расспрашивал, но даже не заикнулся об этаком пороке. Говорил лишь об холодности его сиятельства, мол, ему науки приятнее женского тела, да еще выведывал «Пришлась ли я по вкусу?» В. Что ответила? О. Отбрехалась, дескать, об холодности наговор. В. Ладно. Пошли к пещере. О. От правды не отступлю, мистер Аскью. В. А я от недоверия. Когда мне угодно. О, недоверие правду не умоляет в. Но, ну, стало быть, ее не убудет. Рассказывай. О, мы поднимались к пещере, пока еще скрытой за взгорком. Как вдруг на тропе возникла серебристая дама В. Что значит серебристая? О, в чудной, одеже, будь ты, из чистого серебра, без всяких узоров или украшений. Чуднее всего были. Тесные штаны наподобие тех, что носят моряки или северяне. Каких однажды я видала в Лондоне, но только еще уже, в обтяжку, точно лосины. Облегающая рубаха, скроенная из той же серебристой ткани. Сапоги черной кожи, вроде мужских, но короче и без ушек. Казалось, дама нас поджидала. В. Хочешь сказать, она возникла из ниоткуда? О, видать, где-то пряталась. В, почему решила, что она дама? О, так явно ж не из простых. В, кто-нибудь ее сопровождал? Конюх, слуга? О, нет, она была одна. В, юна, стара. О, молодая и пригожая, черные, как вороного крыло волосы, неподвитые, распущены по плечам, а на лбу подрезаны в челку. В, ни чепца, ни шляпы? О, нет, повадка ее, скажу тебе, была не менее странной, чем наружность. Держалась она свободно, будто молодой джентльмен. Кому дела нет до всякой помпы и произведенного впечатления. Приветствие ее тоже было чудным. Молитвенно свела ладони, но лишь на секунду, будто легким взмахом поздоровалась с приятелем. В. Ваше появление ее не удивило? О, ничуть, В. «Что его сиятельство?» «О!» Припал на колено и почтительно сдернул шляпу. Рядом с ним опустился дик. «И мне пришлось последовать их примеру, хоть не знала. Перед кем так стараюсь?» Дама улыбнулась, будто не ожидала подобной учтивости, но клюш так благосклонно ее принимает. «В!» Все молча, «О!» Ни слова не проронила. «В!» «Его сиятельство к ней обратились?» О. Он склонил голову, будто не дерзает смотреть на нее. В. Думаешь, прежде они встречались? О. Не ведаю, но, похоже, он ее знал. В. Она его как-то выделила? Может, особый почтительный знак? О. Нет. В. Из какой ткани была ее? Чудная одежда. О. Никогда такой не встречала. Сияет точно отменный шелк, но видно, что плотнее. В. Говоришь, дама юная, о, моих лет, или моложе, в, Далеко ль было до сей непринужденной особы, О, с полсотни шагов, не больше, в, По виду наша соотечественница, или чужестранка, О, не наша, в, какой же нации, О, шибко смахивала на корсарку, кого позапрошлым летом показывали в влагане на Мелле. Бабонька та, любовница капитана, в морском деле слыла круче любого мужика. Когда их поймали, капитана изменника вздернули, а ее пощадили и за деньги показывали публике. Взгляд ее говорил, что ежели б ни окова зевак порвала б в куски. Однако была она чрезвычайно фигуристой и хороша собою. Клейборн, Удумала заполучить ее к себе. Мол, для отпетых сладострастников нет ничего слаще, как укротить этакую свирепую дикарку, но не сошлась с балаганщиками в цене. Да еще те сказали, что корсарка скорее себя убьет, нежели подобное дозволит. Ты не подумай, Но тропета не она стояла. С лица та дама была вовсе не свирепа. «В каких кровей та дикарка?» Эфиопка, турчанка. О, знаю только, что черноволоса, темноглазая и смугла. Конечно, ни румян, ни белил. Маленько смахивала на жедовок, каких встречаешь в Лондоне, только без смирения и пугливости, свойственных их племени. Кто-то говорил, мол, никакая не корсарка, но обычная цыганка, что за плату играет роль. — Просто вспомнилась, как увидала ту даму. В, отчего повадка ее казалась скорее мужской. О, в ней не было жеманства лондонских леди, что пыжится, выказывая свою родовитость. Похоже, она и впрямь опешила, когда мы грохнулись на колени, мол, зачем вы, и даже подбоченилась, как озадаченный мужчина. В не осерчала? О, нет, улыбнулась, словно ее насмешили. Потом вдруг этак поманила, будто спрашивая... Неугодно ли гостям пройти в дом, как хозяйская дочь, что предлагает в гостиной дождаться возвращения родителей? В. Ничего дурного и злого в ней не подметила? О, перед Джонсом я оговорила ее. Прости меня, Господи. Да, повадка и платье ее казались чудными, но во всем прочем она была простодушной красавицей, кто не знаком с английскими обычаями, но свободен и естественно, как ни одна англичанка. В. Что дальше? О. Значит, пригласила и пошла прочь, беззаботно, словно гуляя по собственному саду. Сорвала и понюхала цветочек, будь-то нас тут и нет. Мы поднялись на взгорок и увидали пещеру, заметив нас. Дама указала на пруд, мол, «Ждите там». И скрылась в темном зеве входа. «В. Тропа коевы поднимались утоптанная?» «О, нет, еле видная». «В. Ты не спросила, кто сия особо?» «О, конечно». Только его сиятельство ответил. «Надеюсь, твой будущий друг больше ничего». «В. Продолжай». «О, мы подошли к пруду, возле коева торчал камень». Его сиятельство держался особняком. Я ж ополоснула лицо и напилась, а то под палящим солнцем вся ужарела. В. Слушай голубо, может, в дороге тебе напекло голову? Не обвиняю, во лжи. Но, сдается, разум твой слегка помутился, и ты видела то, что представила воспаленное воображение. О, нет, ничего подобного. В. Да разве ж слыхано, чтоб женщина. Да еще леди-иноземка в одиночку разгуливала в этом месте. Такого быть не может. — О! — Рассудишь, когда скажу, — В. — Ну так выкладывай. — О! Его сиятельство подошел ко мне и говорит. — Час пробил, Фанни. Хранители ждут. А у меня сердце-то ушныло, мол, чего-то неладное творится». Не глянулась мне пещерная пасть, черневшая среди зелени. Какой там целебный источник? Врата ада, Боязно мне говорю. А его сиятельство отвечает: Поздно уж бояться. Верноль, никакой беды не выйдет спрашиваю, выйдет, ежели ослушаешься, говорит он. Я допытываюсь об хранителях, но его сиятельство озлился, все говорит, будет. Хватит за руку! Тащит к Дику, да еще нахлобучивает на меня майский венок. Дик ведет к пещере его сиятельство, ступает следом. Но мне с перепугу кажется, будто он отрезает путь к бегству. И тут накатила паника. Господи, думаю, угодила я в лапы к дьяволам в людском обличье. Воды те, адова смола кипящая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 чего бояться-то? Дескать, за верную службу дьявол у меня встретит с распростертыми объятиями. Ты бы, говорит, лучше страшилась кара небесной. Вздернул меня на ноги и подтолкнул к пещере. — В шпагой угрожали? — О, нет, хоть ее обнажил. Он не гневался, а скорее досадовал, что я так заблуждаюсь в его затее. — В, погоди-ка, Почему его сиятельства решили, что пора идти в пещеру? Был какой-то знак от серебристой дамы или слуги? О, не ведаю. На пещеру я не смотрела. Вся была в своих мыслях и страхах. В. Перед входом кострище не приметила? О. Ой, да, забыла сказать. В. Каким оно показалось. О, вроде как тут недавно разводили большой костер. Круглая проплешина. А вот залы не осталось. Вы ладно, поехали дальше». «О, со свету уж ничего не видать. Лишь тени пляшут перед глазами. Ну, я и шла, куда дик тянул. Потом вдруг свернули налево. Вэ, чего замолчала».